Маргарита Южина. Хамут на лебединую шею. Если бедность – мать преступлений, то недалекий ум – их отец. Жан де Лабрюер. Глава первая. От сумы и от тюрьмы. Гутера Власовна, или в просторечии Гутя, женщина загадочного возраста, сидела посреди комнаты на стуле, накрашенная, как артистка немого кино, и ждала Варвару, Варю, рыжую бестию, свою ветреную дочь. Помимо дочери и ее высоченного мужа Фомы, в этой же квартире проживала еще ее родная сестра Алла. В данный момент сестрица барахталась в бассейне в надежде оставить там свой лишний вес. Но ни с кем из них не хотелось гутери встречаться в последние минуты перед кончиной. Но вот с доченькой, с кровинушкой, Варя должна была заявиться домой еще час назад. И уже час Гутера Власовна сидела со скорбным лицом, а прямо над ее головой болталась надежно прилаженная петля. Заслышав щелчок замка, женщина бодро подскочила и принялась натягивать петлю на шею. Варька, шустрая, глазастая девица с огненной косою, пролетела сразу на кухню и оттуда донес ее звонкий голос. А чего? У нас сегодня опять на ужин, быстро растворимый суп из пакетиков. Варвара, я бы на твоем месте сначала в комнату заглянула. Оскорбленно рыкнула женщина с петлей на шее, нетерпеливо переминаясь на стуле с ноги на ногу. — Что? Опять моя очередь убираться? — недовольно буркнула дочь. — Ой, куда это ты, мам? Мы же люстру только неделю назад мыли. — а или ты вешаться? С интересом вздернула бровки девчонка, заталкивая в рот огромную булку с ломтём колбасы. Потом все же прониклась остротой момента и спросила, из-за чего в петлю-то? «Тебя что, в магазине толстухой обозвали?» «Да ты стурела!» – обиделась Гутя, которая старалась не делать лишних движений и боялась даже повернуть шею. на мне же нет ни грамма лишнего. Я вешу пятьдесят восемь килограммов». А -а, это ты так взвешиваешься!» – извительно протянула разочарованная Варя и подалась на кухню разбирать пакеты. «Я не взвешиваюсь! Я вешаюсь! Это, между прочим, две большие разницы!» – крикнула мать. А ты, как заботливая дочь, могла бы и поинтересоваться, почему я решилась на суицид. Так, не из паспорт потеряла и решила, что дальше, как честный гражданин, жить просто не имеешь права. Но ты тебе тебе вовек не выходить. Все гораздо серьезнее. Ты себе не представляешь. Оказывается, победила семья Рачковых. Это скандальная крикливая баба и муж подкаблучник. А если у нас за хамство и непорядочность дают такие сумасшедшие призы, мне в этом мире не место. Напыщенно проговорила Гутера Власовна, в который раз выдергивая шею из петли. Варька сноровисто выдряхивала из пакетов продукты, нисколько не заботясь о душевных страданиях матушки. Все было предельно ясно. Несчастная женщина исправно следила за действием в каком-то очередном шоу. Сегодня оно закончилось, и победили совсем не те персонажи, за кого переживала мать. И Гути таким образом выражала свое возмущение. «И ты не собираешься дождаться внуков?» – уточнила из кухни Варя. «Смешно!» – У дверях появилась Гутиера. «Скорее у нашего кота Матвея появится котята, чем вы расщедритесь на потомство!» Матвея в свое время отвозили к ветеринару, и именно чтобы котят у него никогда не появилось. Операция прошла успешно, но, тем не менее, частенько к Гуте стучали соседки, знакомые и прочие сердобольные дамочки и простили отпустить Матвея погостить к своей кошечке, потому как киска спасу нет, как скучает. Он у нас, простите, кастрированный, пряча глаза, всякий раз поясняла Гутя. «Ну, хоть на часик дайте!» – пытались сломить ее кошачьи сводницы. «Да от него же никакого толку!» «Ну и хорошо!» «Ну, все же отпустите, Матвей, хоть на двадцать минут». Варя с Фомой тоже не спешили обзаводиться потомством, и Гутя по этому поводу несказанно страдала. «И тебя больше не волнует личная жизнь Аллочки?» – ужаснулась Варя. алочка была младшей сестрицей Гуцеры. У нее всегда было печальное лицо и редкие волосы, еще фигура 64 размера. И за свои сорок лет эта женщина еще ни разу не была замужем. Ее страстью были слезливые сериалы, и даже себя она называла на мексиканский манер Алисией. Желалочка Алисия здесь же с Гутией, и это было понятно. Дело в том, что Гутира Власовна, проработав долгое время, как она утверждала работникам умственного труда, то есть кондуктором, однажды, устав сводить концы с концами, решилась на кардинальные перемены. Мужа у нее уже давненько не было, и Гути вообще не везло с мужьями, С ними происходили до смешного однообразные истории. Дело в том, что Гутиера выросла в деревне, и кроме нее в семье были еще четыре девицы. Батюшка все ждал сына, рождались одни девки. Отец, однако, продолжал надеяться на появление мальчика, а на дочерей и внимания не -то особенного не обращал. Даже имена им придумывал, как выбирают клички коров. По месяцам рождения. Каком телушка родилась, так и звать ее. Гути родилась в августе, поэтому изначально ее звали Августой. Это уже потом, когда она посмотрела фильм «Человек-амфибия», срочно переименовала сама себя в Гутиэру. А еще были сестры Марта, Майя, Декабрина и Февралина, которые позже поменяла на алочку. Все, как и полагается, на выданье. Пока сестрицы искали себе партию среди колхозных трактористов, Гути уехала в город, Удачно выскочила замуж за рыжего Васю и родила дочку Варьку. Однако молодой семье жилось невольготно. Надо было работать, работать и работать, а с маленькой Варькой сидеть было совсем некому. Нет, можно было, конечно, устроить девочку в ясле, но мать гуцеры этому воспротивилась и послала Гути на помощь свою старшенькую дочурку Марту. Через два месяца Вася, тряся рыжими кудрями, Признавался Гути, что любит, оказывается, Марту и жить хочет только с ней. Гути поплакала в подушку и сестру с неверным мужем простила. Утешить сестрицу из деревни приехала Майя, однако тоже надолго не задержалась. Через полгода Гутя снова выскочила замуж, и уже этот второй муж, краснея и заикаясь, признался, что, как честный человек, не может не жениться на Майе. После его ухода Гутиера стойко держалась пять лет, а когда вышла замуж, матери даже не писала, боялась, что нагрянет декабрина. Сестрица же и без приглашения приехала поздравить молодоженов и привезла подарки от родителей. С подарками Гути и осталась. И этот муж не стал нарушать традиции, ушел к Гутериной сестре теперь гузера решила не рисковать и сначала пристроить последнюю младшенькую алочку а уж потом заниматься и собственной судьбой алочка молчком перебралась из деревни в их сварькой маленькую обитель и терпеливо стала дожидаться принца а чтобы не проворонить этот светлый миг когда принц явится за ней на белом коне алочка работой себя не изводила только добровольцев на руку перезрелой девицы не находилась И Гути однажды поняла, ждать нечего. Надо стремиться к лучшему, к деньгам. Удобнее к ним было стремиться, имея начальный капитал. Но такового не имелось. Занимать было опасно. И Гути выбрала себе бизнес с наименьшими затратами. Она стала свахой. К удивлению Гути, дело это настолько ей удалось, что года через четыре из маленькой комнатки они с Варькой и сестрой переехали в просторную квартиру. Нет, они, конечно, не сумели накопить столько, чтобы ее купить. Просто Гути весьма удачно выдала замуж дочь одного небедного купчишки за такого же небедного бизнесмена. Честно говоря, ребята бы и сами непременно поженились, но Гутя так упорно крутилась рядом, что создавалось стойкое впечатление, что свадьба состоялась только ее родениями. Батюшки счастливых молодоженов покумекали, И решили заплатить свахе за услугу просторной квартиры, тем более, что квартирка была бабульке, которую срочно отправили на историческую родину в Израиль. Гутя, правда, еще доплатила. Ну, да, это старая история. Самой же Гути понемногу удалось накопить на мебель и даже на машину. Правда, до иномарки они не дотянули, но зато же Гули были почти новенькие восьмидесятого года выпуска. Варя была счастливая. Это был тот редкий момент, когда она одобряла решение и действия матери и даже не пыталась спорить. А спорить она всегда любила прямо с пеленок. А из непокладистых детишек частенько получаются непокладистые взрослые. Уже 18 лет она притащила в дом долинющего детину с лохматой головой и огорошла мать. Это Фома Неверов. Упертый жуть! Он, наверное, станет моим мужем, как вы думаете?» И уставилась на мать с теткой. Гутя прекрасно знала, что надо было во всю охоть и радоваться, и тогда дочурка в считанные минуты изменила бы решение. Но тут вмешалась Алисия. «Фома? Да еще не Веров! Как вы туда зовете, так она и поплывет. Это как же с ним жить-то?» «Да и ты еще, дитё совсем. Никаких мужей!» – властно прикрикнула она и даже топнула ножкой, напоминавшей пивной бочонок. «Все, Фома, раздевайся!» – радостно улыбнулась дочь. «Теперь мы будем жить вместе, а завтра в ЗАГС». Алисия поперхнулась бубликом, который жевала на сон грядущий, и замахала руками перед носом у молодых. «Ни за что! У него даже имя криминальное – Фомка!» «Да чтобы он!» Алочка, дай дай бараночку, усмехнулась рыжая. Я ничуть не сомневалась, что он придется вам по душе. А потом сыграли свадьбу. И вот ведь что интересно, Варька, со всеми такая ершистая, колючая, вдруг расцвела. Стала тихой и женственной. Зато зетек. Он один упрямился за двоих. А с они и вовсе крайне редко находили общий язык. Вдобавок, И Варьку еще на свою сторону он перетянул. Вот ведь никак не хочет дочь слушать мать. Уже четыре года живут молодые, а детей заводить все еще не думают. К тому же дочка стала совсем нечуткая. Вот, например, сейчас не может бросить свои котлеты и кинуться матери на грудь. Проводить, так сказать, в последний путь. «И даже на горе тебя не трогает», — повторила она. «Да какой там горе?» Все ждет, что за ней принцы стадами ринутся, а надо самой шевелить мозгами. Ну или чем другим, если мозгов нет. Чень маленькая ведь? Нет, тут только петля», – рассуждала Гуцера Власовна, уже забыв напрочь, из-за чего она схватилась за веревку. «Хорошо, вешайся», – спокойно разрешила Варька, мелко нарезая мясо. «Тогда я, наконец-то, сделаю бонса из твоего фикуса». Гутера Власовна в расстройстве опустилась на тубурет. Этого просто нельзя было допустить. «И не вздумай! Я знаю, где бонсай можно купить совсем дешево. Поезжай в Японию. Там есть деревушка, бонсай те. Уверена, там тебе продадут любое деревце в два раза дешевле». Однако Варька в Японию ехать не собиралась, а собиралась как раз уродовить красавец Фикус. «Надо побыстрее сдернуть эту петлю, а то Фомка придет совсем за истещу издевками». Гутер рванул веревку, и на голову женщины вместе с веревкой рухнула люстра. «Да что там у тебя?» – вбежала в комнату Варька. «Ничего, а люстру нам давно менять надо. Где же у нас веничек?» Варька, тяжело вздохнув, притащила веник и стала собирать битые стекляшки, которые лет пятнадцать притворялись хрусталем. — Иди в ванную, вон у тебя вся голова в стекле, — посоветовала она Гути. Но мать никуда уйти не успела. Зазвонил телефон, и Варька протянула ей трубку. — Слушаю вас, — заучено промурлыкала Гутя. Гутерочка, Эрочка, кисонька, выручай! — защебетали на том конце провода. — Это я, Ляля Горшкова. Ляля Горшкова была давней клиенткой Гути. Вот уже три года Гутиэра искала ей жениха и, кажется, наконец нашла немолодого, длинного, лосоватого и скупого Назара Абертовича Псова. Псов, конечно, был далеко не секс-символ, но да и лялечка, надо сказать, невестой была незавидной. Дама сорока семи лет и весом в целый центнер. К тому же ляля Горшкова имела четверых детей, что тоже весьма затрудняло Гути сватовство – И все же опытная Гутера нашла ляля Псова. Вот что значит свах от Бога. «Утерочка, рыбка, выручай!» – таратурила в трубку Горшкова. «Сегодня я должна встречаться с Псовым, а у меня свадьба. Никак нельзя, чтобы он ко мне заявился». «Подожди, как свадьба? Уже?» «Я не думала, что вы так стремительно. А как же ты без жениха?» — Гутерочка, ты ничего не понимаешь. Я выхожу замуж не за Псова, а за Кукушкина. Замечательный мужчина. Бог Аполлон. Гутерочка, ты не представляешь, он везет меня на Кипр. — Подожди, а как тебе удалось-то его зацепить? — Ты что, сказала, что он отец твоих четверых детей? Или у него выбор на носу? — Ничего не понимаю. Растерянно лопотала Гутя, пытаясь хоть что-то сообразить. Господи, да неужели так трудно понять? Начала раздражаться Ляля. Я просто шепнула ему, что являюсь незаконно дочерью Кантелимонова, нашего нефтяного магната. пожалуй что, мол, сейчас папочка меня снабжать не собирается, боится, что у кого-то прелестят мои миллионы. Ну, а вот если кто-то меня такую нищую полюбит, тому и, сама понимаешь, здорово. Обалдеть! Но ведь он все равно знает — Гутера, ну нельзя же быть такой дремучей. Ну, конечно, узнает. Но ведь потом в силу вступит брачный контракт. А уж я его составила как надо. Так что не беспокойся, все прекрасно. Только вот псов. Что с ним делать, никак ума не приложу. Ты бы его к себе вызвала по какой-нибудь причине срочной, а? Тебе он не откажет. Ладно, не беспокойся. Женихайте спокойно, вызову. Гутя положила трубку на рычаг и уставилась на аварию, которая уже минут пятнадцать скребла пол веником под ногами матери. — Ну что, лялька без тебя устроилась? — озабоченно спросила она Гутю. И вдруг предложила. — А давай нашей Аллочке такую же рекламу устроим. Так-то на нее не сильно зарится. — Да ты что! Негоже устраивать Аллочкину судьбу на лжи! — возмутилась Гутя и тут же набрала номер покинутого ляли-жениха. Вернее, у самого псового телефона не водилось, но работал по смене, и если повезет, можно было поймать его по рабочему телефону. Смену Гуть угадала, и к телефону подошел жених. Но вот при долгое время не соглашался, что-то заикаясь слепетал о своей только народившейся любви к Ляли. Даже через телефонную трубку чувствовалось, до какой степени он не хочет встречаться с новой перезрелой претенденткой. «Я хочу сообщить вам маленькую одну детальку», — промурлыкала Гутя, потеряв всякое терпение. алочка сказочно богата. Да-да». «Ну что вы, конечно, все перейдет ее мужу, но только после свадьбы. Да, спустя шесть месяцев». — Ну, почему по завещанию? Совсем нет, просто алочка скоро поймет, что вы ее полюбили-то не из-за денег. Псов, вероятно, быстро согласился полюбить алочку не из-за денег, потому что назначил встречу на завтра в семь вечера у Гути дома. Только уточнил он, чтобы дома не было посторонних зрителей. — Да что вы, какие же посторонние, все свои, — уверила его гутера и положила трубку. — Как думаешь, получится? — посмотрела она на дочь. Получится, не получится, баба хоть замужем побывает, а то сколько же можно, ты вот опять сейчас за ней в бассейн пойдешь, будто она сама не дойдет, проворчала Варька, заканчивая махать веником. Гути в самом деле всегда отводила и забирала алочку из бассейна сама, сестрица была крайне неприспособлена к жестокой городской жизни. Идти, конечно, не всегда хотелось, но не бросать же сорокалетнюю девчонку одну на поздней улице. «Варя, а может, сегодня вы с Фомой за ней сходите?» Со слабой надеждой спросила она дочь. Еще чего? Фомка придет уставший, как черт, а я его залочкой потащу». Действительно, Фома в свое время, с отличием закончивший медицинский институт, теперь прилежно лечил страдальцев в небольшой частной клинике и был основным добытчиком для большой семьи. Отлынивать от работы не умел и не хотел – отдавал себя полностью любимому делу, а потому домой приходил, как выжатый цитрус, и даже порой не мог есть от усталости. Делать было нечего, и Гутьера, одевшись потеплее, поехала в спорткомплекс. В бассейн Алочку записала, естественно, тоже она, Гутира. Алочка занималась гидроаэробикой, сгоняла лишний вес в комфортных условиях, и за этот комфорт приходилось платить немалые деньги. Но зато результаты должны были удивить. Однако Гути удивила тренер, а не результаты. Гутиера Власовна, взмолилась молодая женщина, которая вела группу. — Заберите вашу сестру, умоляю вас. Но с ней рядом никто заниматься не может. Она как прыгнет в бассейн, всех остальных волной захлёстывает. А сегодня Веру Дмитриевну, она у нас такая маленькая, ее и вовсе обуртик шмяхнула шмякнула. Алла Власовна всего-то, навсего, только ножкой шевельнула. Гутера печально кивнула. Гудь, ну его нафиг это корыто, бассейн твой, бубнила Аллочка, напяливая яркий спортивный костюм, который купила ей сестра. Я лучше по телевизору спортом буду заниматься. И вообще, ты меня этими занятиями уже совсем измучила. Мне уже всякой ере смирищется. Вот представляешь, я вчера ночью сплю и вижу сон. Ты давай, одевайся быстрее. Мы уже одни остались, торопила Гутя. Слышь, говорю, продолжала алочка уже на улице, вижу мужика во сне. Красивый такой, лица не видать, рук, ног тоже, в темноте все. И вот он подходит ко мне, близко так подошел, поглядел на меня, а потом развернулся и снова ушел. Вот чего. — Это у тебя гормоны, — здраво рассуждила Гутя. — Ничего, выдадим тебя замуж. Она внимательно поглядела на сестру. Ничего утешающего. Рыхлое тело ничуть не пострадало от бассейна. Прямые резенькие волосики, нос с бульбой, глубоко спрятанные глазки. Может, и права, Варька, надо сестрицу хоть и мнимым богатством приукрасить. С каждым днем Гуте все труднее было отыскивать женихов, а сама очка будто и не понимала, что от нее требуется. Но хоть улыбалась бы ласково, подмигнула бы там. Хотя нет. У нее улыбка сразу выдает умственные способности. — Вообще, мне у тебя неплохо. Не хочу я ни за какой замуж, — гундела Аллочка, торопливо косолапья за сестрой. — Пойдешь, завтра же к тебе жениха приведу. У него чудная, преданная фамилия — Псов. На следующее утро Гутера встала вместе с молодыми в семь, и пока они уничтожали завтрак, провела пятиминутку. — Значит так, сегодня калочки придет жених. — Не верю, — буркнул Фома. — Жуй, не отвлекайся, — отдернула мужа Варька и тут же засюсюкала. — А кто-нибудь догадался покормить нашего котика? — Матвей, Матюша, тебе миска бросить? — Лучше мне брось, — снова отвлекся Фомка. — Уже надоела овсянка, скоро как конь заржу. — Внимание, — рявкнула Гутиера, — у нас серьезный вопрос. — Так вот. Придет жених, поэтому нам надо где-то задержаться, чтобы они могли познакомиться, так сказать, поближе, без посторонних глаз. Вот черт! А я как раз хотел сегодня пораньше прийти. День у меня сегодня не загружен, — отложил вилку взять Варька тоже была совсем не рада. В кои-то веки с Фомкой можно вместе поваляться на диване. А тут, будьте любезны, надо создать идиллию для Аллочки. — Фомочка, а мы можем съездить в ресторанчик, — ласково пропела теща. Но у Фомочки от ее предложения что-то переклинило в горле. — Нифига себе! В ресторанчик! Да у нас денег! — Нет, ну если тебе жалко денег, да твоих дам, то мы, конечно... — Ничего не жалко. Едем. Где встречаемся? Фома был уверен в себе. Ровно в семь должен был прийти псов, поэтому уже в половине шестого Гутя маячила возле дверей за штатной забегаловки, которая звучно именовалась рестораном «Волшебный сон». На дворе стояла середина ноября. Темнело рано, и хотя зима в этом году еще не наступила, холод продирал до костей. Хорошо еще, что Фома с Варькой не заставили себя долго ждать. В ресторане ничего волшебного не обнаружилось. Кухня была весьма скудной, музыка нудной. Лишь официанты хоть как-то оправдывали название заведения. Ползали по залу точно сонные. Кое-как досидев до одиннадцати часов, Неверва и Гутя стали собираться домой. Славно посидели, да? И музыка приятная, и сардины. Мам, это были не сардины, а осетрины в горшочках, поправила Варька не верю пробасил фома и гутя с ним согласилась действительно то что им подали в горшочках сильно напоминало уху который варька варит из консервов но портить себе настроение не хотелось после ресторана полагалось быть хоть чуть хмельными и веселыми а вот и мы пропела гутя едва открыла дверь комната ее встретила молчанием эй молодые вы где позвала уже и варька Неизвестно, чем там занимались молодые, но отвечать они явно не желали. «Варенька, не тревожь ты их, может, они спят», – посоветовала Гутя и направилась на кухню. После посещения ресторанов она всегда ужасно хотела есть. Варька в своей комнате принялась разбирать постель. Рестораны это хорошо, но завтра с утра ведь идти на работу, а поскольку она устроилась в фирме совсем недавно...» то приходилось каждый день удивлять сотрудников пунктуальностью, интересными нарядами, прекрасным цветом лица и незаурядными способностями. «Варя, что это у нас так холодно?» – пробубнил Фома, входя в комнату. «Опять матушка перед сном помещение проветривает? И что за привычка? Вечно балкон настишь!» Фома и сам бы непременно проветрил, но из-за вредности характера не поленился отправиться к балконной двери. «Ничего себе!» – послышался его крик. «Гутера Власовна, Варя!» Сколько раз говорил уберитесь на балконе, вечно всякое барахло повсюду валяется. «Вот, пожалуйста, сейчас даже целый мужик на перилах висит. Варя, вы не слышите, что ли?» На крик супруга прибежала Варя, а уж на Варин виск примчалась и Гутя. «Варя, чё ж ты? Ух ты, черт, кто же это так его?» Перевалившись через перила, лежал, а точнее висел Назар Альбертович Псов. Он был в темных брюках, белой рубашке и с каким-то аляпистым галстуком. Вообще жених смотрелся неплохо, если бы не одна деталь. Несколько дырочек на рубашке с запекшейся кровью. «Он мертв, растерянно констатировал Фома. Гути с Варькой только сейчас заметили, что Фома держит несчастного за руку. А что с ним? Сердце? Какое нафиг сердце? У него все, и сердце, и легкие, и вообще все. Его застрелили, первый, сообразила Варька. Гутера тут же принялась добросовестно выть, Даже попробовала причитать, но ей не дали. — Гутера Власовна, прекратите! Идите лучше, посмотрите, где Алочка? Сурово рыкнул Фома. Гутя направилась в комнату сестры. Она уже отчетливо видела растерзанное тело сестры. Она проклинала тот миг, когда ей в голову пришла совершенно дикая мысль оставить алочку с мужчиной наедине, Господи. Бедная девочка не смогла смириться с постельным знакомством и застрелила своего жениха и себя. «Ах, какая драма! Надо было гудеть это учесть!» алочка лежала на широченной постели, раскидав ноги в кружевных чулках с пошлыми подвязками. Её грудь мерно колыхалась под черным кокетливым пеньюаром. — И где ты такое бельё выискала? — вмиг забыв горестные мысли спросила Гутера Власовна. — Алисия, ты выглядишь, как непотребная девка, чёрт возьми! Что за пошлый вид? Алисия ещё раза три смачно схрапнула и разлепила накрашенной ресницы. А где Назар? — басом спросила она. — Он что, уже ушел? — Нет, Аллочка, теперь он сам от тебя вряд ли уйдет, — влезла Варька, которая тоже волновалась за здоровье тетушки. — А что это вы все набежали? Мы еще ничего? У нас... Чего это вы приперлись ни свет, ни заря? Ну, прям ни минутки наедине. — Алла, немедленно одевайся. Назар убит, — скорбно сообщила Гутя. алочка нехотя вылезла из постели, натянула байковый халат и продолжала ворчать. И чего только люди не придумают, чтобы не дать девице привести время с приятностью. «Какая к черту приятность? Пока ты храпишь, у тебя всех женихов перестреляют!» — кричала Гутя, волоча алочку в ванную под холодную воду, чтобы сестрица могла прийти в себя и разъяснить, что же все же произошло. Прошло еще около часа, прежде чем алочка смогла более-менее внятно что-то рассказать. «Ну...» он пришел потом мы посидели потом я говорю я говорю пойдем мол в постель чего то так время терять скорые мои вернутся так ты что не накрывала стол как я тебя учила ужаснулась гуцера а че он же не есть сюда пришел знакомиться так знакомиться чего время то тянуть стыдливо глядела в пол несостоявшаяся невеста а музыка ты включала музыку может вы танцевали спросила варька Аллочка пожевала губами, потом тупо уставилась на девчонку. Так Я же не умею эту музыку включать. Я хотела было сама спеть, а он, оказывается, песни не любит. И вот, между прочим, зря я-то у нас в деревне всех женихов так привечала. Они потом неделю ушами трясли. Хорошо, Аллочка, не отвлекайся. Прервал с воспоминаний Фома. Итак, ты его пригласила у койку. А он говорит, иди, мол, готовься. Я сейчас посмотрю, кому я там нужен. Потом к тебе приду. Я и приготовилась. Подожди, кому это он нужен? Где? Насторожился Фома. Да я не поняла. А может, он не так сказал? Нет, он сказал, иди, мол, я сейчас к тебе прилечу, моя мышка. Мой зай. Не ври, взорвался Фома. Тут дело серьезное. Мужик с жизнью простился, как к черту мышка. Фома, уймись, рявкнул Варька, и супруг захлопнул рот. И что, дальше что было-то? И ничего, лежала и ждала, пока вон Гутю не принесло. — Кого ждала? Ты храпела, как механизатор. Ждала она, — скинулась Гутера. Но потом вдруг как-то разом сникла. — Чего мы сидим-то? Надо милицию вызывать. — Фома уже вызвала, тихо проговорила Варька. — Сейчас приедут. Фома метался по кухне, натыкаясь на стулья и постоянно ерушил волосы. Гутера сидела за столом, обхватив голову руками. Если спросят, что он здесь делал, скажем, что случайно за луком зашел. Вдруг сплошилась она. — Это еще с чего? — остановился Фома. — Какой лук? Мужик при полном параде. Даже расчесан на пробор. — Ну и что? А у меня нет лицензии на мою частную деятельность. Налоги заставят платить. — Давай скажем, что алочка нашла его по объявлению, и у них состоялась встреча, — предложила Варька. Так они и сказали прибывшим стражам порядка. Правда, потом все же пришлось сказать правду милиционерам, потому что алочка утверждала, будто объявление она вычитала в газете «Деловой вестник». Варьк утверждала, что это тетушкин знакомый из газеты «Красивая жизнь», а Фома ничего не вспомнил, кроме медицинского работника. Беседа с людьми в погонах затянулась. В квартиру набилась целая куча народа, милиционеры куда-то звонили, прибывшие молчаливые парни унесли на носилках тело несчастного псова. Потом какой-то неизвестный мужчина в темном костюме настоятельно требовал, чтобы Аллочка проехалась куда-то вместе с ними. Пришлось Фомке звонить всем знакомым и незнакомым, вспоминать старые связи, хлопотать, чтобы растерянную женщину оставили дома. Когда все удалились, захватив с собой Аллочкину подписку о невыезде, было уже около пяти часов утра. На следующий день Варя появилась в офисе на двадцать минут позже обычного. У директора вытянулось лицо. Но опоздание у всех давно вошли в норму, поэтому никакого взыскания Варвара не получила. И все-таки день у нее не задался. Хотя бы потому, что в середине рабочего дня заявилась Лена Сорокина. Варя никогда не считала ее подругой, они просто учились в одном классе. Но Леночка упорно посещала всех одноклассников. «Варь, привет! Я ведь чего к тебе?» — начала она с порога. «Ой, слушай, ты чего-то так выглядишь, прям как покойница!» ну да я не об этом. Нам нужно поговорить. Ты не представляешь, я тебе такое скажу, такое скажу. Ты обязательно должна меня за это сводить в ресторан». «Я только вчера из ресторана. Не хочу». Насторожно проговорила Варька, вглядываясь в одноклассницу. Сорокина ни за что не прискакала бы посреди дня, да еще к ней на работу, если бы новость была хорошая. А за плохую вести ее в ресторан с какой радостью? «Это ты зря!» — покачала головой Ленка, доставая длинную тонкую сигарету. «Тебе просто необходимо это знать». «Но если уж ты так хочешь, давай сегодня после работы зайдем вон в то кафе. Идет?» Сорокина поджала губы. Дескать, она не привыкла сидеть в таких слаборазвитых забегаловках. Однако на что не пойдешь ради подруги. Она встряхнула пепел на молочный белый ковер и благосклонно кивнула. Варька не на шутку струхнула. Если уж Леночка согласна и на такое кафе, то, видимо, новости прям серьезные. Слушай, я вчера Ирку Серова встретила. Сразу начала Лена Сорокина, и два дамы вечером встретились за круглым столиком в кафе. И знаешь, что она мне рассказала? Оказывается, она лечила там какую-то свою ногу у Фомы Неверова. Ну, ты же знаешь, это твой муж. Ну, так вот, она твоего Неверова просто визжит. Он говорит, и красавец. И умница, и ласковый такой. Вот и скажи, где это она про ласку узнала? Я, Варька, так за тебя переживаю, так переживаю. Ты же понимаешь, как серова на мужиков вешается. Ну и вот. Я еле вчера дотерпела, а сегодня прямо с обеда к тебе. Ты это делай на самотек, не пускай. Варя слушала одноклассницу, хлопая глазами. Да, конечно, она прекрасно знала Серову Иру. Они вместе с ней и сорокиной учились в одном классе и даже какое-то время сидели за одной партой. Ира была яркая девица и к мужскому полу относилась с повышенным трепетом. Если на ее дороге попался Фома, то она не успокоится, пока парень полностью не сойдет от нее с ума. Это уже проверено. — Варь, я слышала, ваша фирма занимается мехами. Нельзя ли мне у вас по дешевке прикупить какую-нибудь шиншилку, а? Все ж таки за такую новость мне. — За такую новость тебе бы раньше башку отрубили. Мура, пробубнила Варька, согревая руки о крошечную кофейную чашку. Нет, у нас шиншил, не держим, тем более по дешевке. Хочешь, можем кролик продать? Не, ну, кролик это несерьезно. А что правду башку отрубали? Варенье стала однокласницы в подробностях описывать, что в старь творились теми, кто приносил дурную весть, да и к чему? Однако настроение у нее упало ниже нуля. Ленка Сорокина еще немного посидела, постреляла глазами на молодых парней, которые шумно пировали за соседним столиком, и, пообещав Варе заглянуть на днях к ней в офис, нехотя удалилась. Домой идти Варе не хотелось. Неужели Ирка и в самом деле решит испробовать на Фомке свою привлекательность? Если это так, Варя окажется разведенной и очень быстро. Ей никак не сравнится с огромными синими Иркиными глазами, с ее длиннющими ногами, с танюсенькой талией и, самое главное, с ее гардеробом. — А Фомка, он же как ребенок, его захомутать ничего не стоит. Варька так явно представила себе, как красавица Ирка Серова шагает под ручку с ее, с Варькиным мужем, что разревелась. Все было плохо. И дома вчера такая неприятность с покойником. И теперь вот еще единственный муж. — Девушка, вам плохо? — обратился к ней приятный парень, сидевший за соседним столиком. — Может, вам чем-нибудь помочь? — Ничем мне не надо помогать! — со злостью рявкнула Варька. — Знаем у вас, помогальщиков. У самого-нибудь жена дома все глаза проглядела, а он тут с чужими бабами помогать собирается. — Парень испуганно отшатнулся, а, обратившись к друзьям, выразительно покрутил пальцем у виска. Больше Варвара здесь не задерживалась. Она неслась домой. Дни наступили тревожные и неприятные. Фома Неверов явился домой совершенно без сил. Мало того, что на работе не продохнешь, так еще и в милицию постоянно вызывают. Еще, оказывается, Фома в этой самой милиции ведет себя совершенно неправильным образом. Ну, конечно, вместо того, чтобы прибыть и скромно уставиться в пол в ожидании вопросов, Фома Леонидович каждый раз налетал на служителей закона с вопросами. — Ну, и что там у вас случилось? — Вот это мы вас хотим спросить. Пытался осадить его грузный дядечка по фамилии Кузин. — А сами? Какие-то сдвиги есть? то это на нашем балконе стрельбу устроил? Не терял пылов, не веров. Только во второе посещение капитану Кузину, которому, вероятно, поручили это дело, с большим трудом удалось остепенить свидетеля. У него даже получилось задать Фоме парочку вопросов. Но под конец Фома Неверов все же вынудил милиционера сознаться. Да, у нас есть версия. По нашим предположениям, в мужика этого, в Псова, вообще попали по чистой случайности. Ну, играли ребятишки на стройке, стреляли холостыми и... — Ну, случайно застрелили вашего гостя. — Не верю, — взорвался Фома. — А вас никто и не спрашивает, верите вы или нет. Вы хотели узнать, что у вас случилось? Я вам популярно объяснил. Устало вытер пот Кузин. Фома вскочил со стула и принялся шагать по маленькому точный лифт к кабинету. Он широко размахивал руками и рошал волосы и громкогласно вопрошал. «Вы хотите мне сказать, что холостая пуля случайно залетела на наш балкон и попала в грудь псова? Потом также случайно залетели еще две, и уже по абсолютному недоразумению холостые патроны оказались боевыми, так что ли? Вы это мне хотите сказать?» «Я вам хочу сказать только одно. Я уже закончил опрос, вы можете быть совершенно свободны». — И еще я вам хочу доложить, что кроме вашей Аллы Власовны никого в квартире не было. Согласитесь, как-то уж слишком странно получается. Дамочка приглашает мужчину на первое романтическое знакомство и тут же спокойно засыпает в самый неподходящий момент. — Вы считаете это нормально? Фома опять забегал по крохотному кабинету. — Да вы просто не знаете. Для нее это нормально. Она... Ну, хотела продолжить женщину знакомство в спальне. Чего особенного? Чья не первоклассница, сорок уже. Ну и расположилась, ждала, ждала и... Ну, и уснула, с кем не случается. А вы что думаете, она пристрелила псова и спокойно улеглась спать? Наша Аллочка не совсем идиотка. Это она просто выглядит так. А на самом деле... Да, и потом, зачем ей убивать единственного жениха? И к тому же вы не нашли орудие убийства а без него вы не имеете права. — Ой, хватит, только не начинайте мне еще мои права перечислять, — потерял терпение собеседник. — Идите, наш с вами разговор окончен. — Нет, позвольте. — Не позволю, — взвизгнул раздосадованный кузин и заверещал во всю силу легких. — Иванищенко, немедленно выведи этого говоруна. Мне еще полдня работать, а он меня уже из себя вывел. И больше, чтобы глаза мои его никогда не видели. Фома, конечно, обиделся и ушел. В конце концов у него целый ворох своих забот. Пусть об сове голова болит у Кузина. В поликлинике возле его кабинета урчала длиннохвостая очередь. Пришлось задержаться на работе, чтобы всех принять. И вот теперь совсем разбитый Фома плелся домой. А вот и наш Фомочка ласково запела теща прямо в прихожей. И уж если варена матушка так медово встречает родимого зятя, значит, в доме гости. Это уже верная народная примета. — Здравствуйте, Фома Леонидович! — басил плотный, высокий мужчина, сверкая безупречными вставными зубами. — Надеюсь, вам представлять друг друга не нужно, — продолжал цвести Гутя. Фома только криво улыбнулся. — Еще бы! — Конечно, не нужно, потому что перед ним стоял бог и царь. Федорин Игорь Иванович, главврач поликлиники, где Фома Леонидович трудился. А что это ты, батенька, домой не торопишься? Время тоже! Паотически По пожурил Фому Игорь Иванович. Ох уж это молодежь! Ведь я сколько раз говорил вашему фоме Леонидочу. Ступая в отпуск, отдохни, так ведь нет, ни в какую. Фома захлебнулся негодованием. Еще позавчера он лично обращался к главному с просьбой отпустить его в отпуск. Мол, год кончается, а он так и не отгулял. Напомнить ему ответ, что ли? — А вы его отпустите. Он сейчас не откажется. Тучей насупилась Варвара, которая сидела тут же и тихонько прихлебывала горячий чай. — А я и отправлю. Иди, Фома Леонидович, отдохни, тещу порадуй, жену. Ну как? «Тебя завтрашнего оформить?» Гутера Власовна, скажите мне недалекому, чего вы такое ему пообещали?» спросил Фома, едва за Игорем Ивановичем закрылась дверь. «Вы же просто волшебница!» Гутиэра сначала отмахивалась, но потом поделилась секретом. «Да нет здесь никаких волшебств. Просто ваш Федорин купил себе новый дом, а тещу к себе перетаскивать не хочет. Ну, естественно, жене об этом даже заикаться боится». Вот и придумал бабушку выдать замуж. И кто на нее польстится, выплыла из своей комнаты Алисия в мятом халате. Да есть у меня один женешок. Ой, алочка ты зачем же поднялась? Ты ж себя так неважно чувствуешь. Забегла вокруг, где белой Аллочка, гутиера. Алисия сегодня весь день валялась на диване и пребывала в трауре. Правда, она и раньше только и делала, что продавливала диван. Но сегодня у нее был замечательный повод для лени Она оплакивала свою несостоявшуюся семейную жизнь. А ведь как славно все начиналось. Псов на самом деле поверил, что алочка внебрачная дочь Магната. Потенциальный мужчина просто сжигал ее своим взглядом, и засидевшаяся в девках невеста вся раскисла от его обходительности. Правда, мужик от чего то все никак не торопился доказать свою любовь. Это его изгубило. Зато теперь он успокоился. А вот ее Аллочку несколько часов заставляли бубнить одно и то же, рассказывать, как они с Псовым провели вечер. Можно подумать, этот рассказ доставлял ей эстетическое наслаждение. — Пойдем, Фома, я тебя покормлю, — позвала Варвара мужа и повыше, вздернув подбородок, направилась на кухню. — Я, Варюша, так устал, что даже есть не хочу, — пролепетал Фома, отправляясь в свою комнату поближе к телевизору. Варька насторожилась, и ей тут же вспомнилось появление одноклассницы Ленки. «И где это ты устал? Чего это ты вчера, как пришел сразу к кастрюлям, понесся, а сегодня у тебя приступ усталости?» «Варь, давай фильм посмотрим, а? Гляди, твой любимый артист играет». «Вот уж не надо про артиста!» – чуть не ревела Варя, подозревая любимого в измене с Иркой Серовой. «Объясни толком, где был?» Истерические вопли Варвары были замечательно слышны в соседней комнате, где Гутя с Алочкой в очередной раз прорабатывали газету с рубрикой знакомства «Вот она, твоя семейная жизнь!» — себе под нос ворчала алочка «Уж если Варька с Фомой грызутся, представляю, как я на своего мужика орать буду. А мне это надо. У тебя живу себе тихонько, не забудь, не ругани Гутера в задумчивости погладила кота Матвея, который вальяжно спрыгнул на стол и с кошачьей наглостью улегся прямо на самого завидного жениха в газете. — Варенька, девочка моя, ну что у тебя случилось? — доносилась сквозь стену. — Вот, — победно уставилась на сестру Гутя, — кто тебя, кроме мужа, будет называть своей девочкой? «Ладно, схожу замуж», — согласилась Алисия, скидывая кота на пол и утыкаясь рыхлым носом в объявление. «Замолчи немедленно и не смей из меня дуру делать», — выходила из себя валька «Нет, Гути, не пойду», — снова заортачилась Алочка. «Он из нее дуру делает». Гутера не успела ответить, позвонили в дверь. На пороге стояла неизвестная дама в короткой шубке, в сапогах, которые были такие грязные, будто дама добиралась пешком через песчаный карьер, и в ярком полосатом шарфе. Незнакомка стреляла сильно накрашенными глазами и кривила крупные губы, обведенные фиолетовой помадой. «Квартира неверных?» – спросила она тоном начальницы, которую обворовали собственные подчиненные. Квартира была Гутина, но как-то с Варькиным замужеством вся семья стала называться Неверовыми. Это, конечно, было неправильно, и Гути с Алочкой стали как бы самозванками. Но да так, видимо, всем было удобнее. И потом не говорить же каждому встречному поперечному, что ты, Гутера Власовна Клопова. неверы куда звучнее. «Да, это наша квартира», — постаралась сохранить достоинство Гути. «Вы, стала быть, невеста моего мужа?» – злобно рыкнула гостя и прошла в комнату без приглашения. Она по-свойски скинула шубку на диван, плюхнулась в кресло, взбрыкнув ногами в грязных сапогах. С сапог немедленно отвалились куски грязи на чистый ковер. «Простите, а вы кто?» – догадалась наконец спросить Гутя. «И почему вы решили, что я какая-то невеста?» — Начнем с того, что я Кукина Лилия Семеновна. — У меня никогда не было жениха по фамилию Кукин, — перебила ее Гутейра. — Зато у вас был Псов, а я его гражданская жена. И уже семнадцать лет. — А вы, я так поняла, его невеста, — не снижала тона Кукина. Гутейра, ничего не понимая, опустилась на стул. Вопли варвара за стеной прекратились, и в комнате повисла минутная тишина. «Нифига! Это я, невеста!» Вдруг заявила алочка и поднялась во весь свой рост, блистая за халатом на живосе. «Ага! Вот кто мешочек с деньгами!» Хищно сверкнула улыбкой гражданская жена псова. «Весьма солидный, надо сказать, кошелек. Правда, довольно потрепанный. Ну да стар золотник. Да золотник, чего ж там! Значит, я к вам!» Аллочка несколько стушевалась, Она совершенно не умела общаться с женами своих женихов, тем более, что последних у нее были, надо сказать, не толпы. «В чем, собственно, дело?» — серьезно нахмурилась Гутя. «Так и я вам и пришла рассказать», — с готовностью подхватила Кукина. «Дело в том, что мы с Назаром живем уже 17 лет, и разводиться он со мной не собирался. Но ну, вы сами понимаете, ни одному мужику и в голову не придет сменить такую, как и я. Но это чучело», — кивнула она, — на пригорюнившуюся алочку. Псов занимался тем, что охмурял подобных дурочек, выкачивал из них деньги, на что, собственно, и содержал семью. Если вам интересно, могу сказать, что у него имеются двое детей, мальчик и девочка, которых он безумно любил и ни в чем не отказывал. Может, полюбуйтесь на крошек. Правда, они прелестны. Кукина достала из крохотной сумочки цветное фото и милостиво пригласила полюбоваться детьми. На фотографии двое детей с сытыми мордахами презрительно смотрели в объектив. «И что же вы хотите?» – не утерпела Варька. Она уже давно пробралась в комнату и теперь с интересом наблюдала, как развиваются события. «Ох, боже мой, неужели трудно догадаться?» – сплеснула руками гражданская вдова. «Назар пошел к вам. Здесь его убили. Естественно, теперь мы обречены на нищенское существование». Но вы же не думаете, что я буду стоять у вокзала с протянутой рукой? Все очень просто. Вы мне должны выплатить пенсию по утере кормильца. Варька судорожно сглотнула. По Гутиному лицу пробежала судорога. от чего то начала неприлично икать. — А почему мы? — наконец вымолвила Гутя. — Ну как же, ведь он погиб, так сказать, на предприятии, на рабочем месте. То есть у вас... Еще большой вопрос, не вы ли его пристрелили?» «Поэтому и получается, что пенсию платить вам!» «Спокойно!» – разъяснила Кукина Лилия Семеновна и затянула сигареткой. «И вы будете приходить к нам каждый месяц?» – испуганно пролепетала Варька. «Нет, ну, можно раз в полгода, если вы способны выложить всю сумму сразу. Я бы тут подсчитала». Вы мне в месяц должны выплатить... Так, давайте-ка посмотрю, вот у меня в книжечке. Ага, в месяц вы мне должны пятьдесят тысяч, а за полгода, следовательно, триста. А за год... Стоп! А с чего вы решили, что мы будем вам платить? Пришла в себя Варька. Кукина снисходительно усмехнулась и стряхнула пепел в горшок с азалией. «А куда вы денетесь? В противном случае я подниму такую шумиху вокруг свахи гутьеры, что вы первые на паперть побежите!» «Не верю!» — вдруг раздался внушительный бас Фомы. «У нас достаточно средств, чтобы прокормиться, а тещина увлечения скорее хобби. Я давно пытался ее отговорить от этих сомнительных знакомств». Оно все время упиралось. А теперь с вашей помощью в наш дом придет, наконец, покой. Прекратятся эти постоянные звонки, женихи, невесты. — Да? — А мы, — взревела Кукина, — вам не жаль, бедных сирот? Вы должны нас содержать, мы утеряли кормильца. — Мы, между прочим, вашего кормильца не трогали, — красиво сказала Аллочка. Неожиданно Кукина легко успокоилась и снова скинула столбик пепла в Азалью. «Хорошо, тогда найдите того, кто это сделал. Найдите, а я уж вытрясу из него не только пенсию. Он меня еще на Канары каждые полгода будет отправлять. Вместе с детьми, конечно». Невервы перекренулись. «Я понимаю, вам нужен врач, но я не психиатр». Растерянно развел руками Фома. «Мне не нужен врач», – поросенком завязала Кукина. «Я несчастная женщина. Мне нужен убийца моего мужа». «Успокойтесь, милиция ищет. «Милиция? Вы говорите, милиция? Они его найдут? И что? Его сразу же упрячут за решетку? А как я тогда вытрясу с преступника деньги? Вот и получается, что должны платить мне вы? Мы лучше сами злодея найдем», – поспешно проговорила Гутя и быстренько притащила листок бумаги и ручку. «Вы нам оставляйте свой телефон и адрес. Вот здесь напишите». Так, хорошо, а мы вам позвоним, как только вы нам понадобитесь. Поиск преступника – дело серьезное, его за один вечер не раскроешь. А сейчас прошу вас оставить нашу семью, нам На -на -на о многом нужно поговорить и подумать. Ага, это подумайте, а потом обязательно позвоните, а то как же мы <свы> с малютками. Старшей малютки, судя по фотографии, было не меньше 17, но об этом как-то не хотелось говорить несчастной вдове. «Ну-ка, брысь!» – взвизгнула гостья, беря свою шубку. На мягком нежном мехе валялся Матвей и терзал шкуру когтями. Клочки шерсти валялись на полу, разлетались по всей комнате и даже витали в воздухе. «Теперь придется новую покупать. Если будете себя хорошо вести, теща вам такого жениха отыщет, который вам купит три шубы», – от чистого сердца пообещал Фома. Кукина приостановилась. И в ее глазах зажегся неподельный интерес. Однако Варька, заметив перемену в настроении званной гости, решительно подтолкнула Лилию Семеновну к входной двери. Потом, потом, еще, может, и не похоронили, проворчала она и захлопнула дверь. Некоторое время домочадцы молчали, а потом Аллочка не выдержала. Жениха ей, с шубами. Самим не хватает. А я вот о другом думаю, наморщив лоб, проговорил Фома. Гутера Абласовна, у нас есть что-нибудь поесть? Я голодный, как волк. Варя, и когда ты меня начнешь кормить по-человечески?»